— Джейн Паккарт и Уильям Бейтс, — сказал старейшина, — не были обручены. Они знали друг друга с детства и как-то подразумевалось, что если Уильям сделает предложение, Джейн его примет. Уильям вообще не любил спешить. Он действовал весом и медленно, как грузовик, на который был похож и внешне, и внутренне. Кроме того, он был похож и на быка, и отличался тугодумием. Помню, он минут пятнадцать решал, что заказать, бифштекс или отбивную. Такой, знаете, мирный, основательный человек, флегматик. Вот-вот, флегматик. Мысль о женитьбе на Джейн пришла ему в голову года за три до излагаемых событий. Поразмышляв шесть месяцев, он послал ей розы. Еще через год в октябре он подарил ей коробку шоколадных конфет. При таком ходе дела можно было предположить, что лет через пять они поженятся. Джейн тоже любила его. У них было много общего. Спокойные такие, медлительные. Каждый день они играли в гольф, и гандикап у них уменьшался параллельно. Как вам известно, многие браки рушатся от того, что муж намного превосходит жену. И в ответ на какие-нибудь упреки может напомнить ей особенно плохой удар. Джейн и Уильям были равны. Их ждала жизнь, построенная на понимании и сочувствии. Год за годом, думали мы, они будут поддерживать и ободрять друг друга, конечно, если Уильям все-таки решится. На четвертом году я заметил кое-какие изменения. Как-то я заглянул к Паккардам и застал только Джейн. Она дала мне чаю разговаривала, но что-то отвлекало ее. Зная ее с детства, я спросил, что случилось. — Не то, чтобы случилось, — вздохнула она. — Рассказывай, — твердо сказал я. Она опять вздохнула. — Вы не читали «Пламенную любовь» Луэллы перритон Фипс? — Я не читал, в чем и признался. — Вчера я взяла в библиотеке, — продолжала Джейн, — и дочитала к трем часам утра. Там и пустыни, и верблюды, и арабский шейк с суровым, но нежным взором. И такая Анжела, и оазисы, и финики, и миражи. Этот человек хватает Анжелу и сжимает в объятиях, и вскакивает на коня вокруг. Песок, тьма и мерцающие звезды. Ах, не знаю!» Она мечтательно посмотрела на люстру. «Может быть, мама возьмет меня зимой в Алжир?» — отрешенно проговорила она. «Это полезно при ревматизме». Я ушел, страдая. Ну, что за люди эти писатели? Набьют девушке голову. Надо бы зайти к Уильяму и дать ему хороший совет. Вы скажете мне-то что? Но они так подходили друг к другу, а тут Джейн чудит. Еще взглянет на Уильяма и подумает, что я в нем нашла. Словом, я поспешил к нему. Уильям, сказал я, по праву человека, качавшего тебя на коленях, задам тебе нескромный вопрос. Ты любишь Джейн Паккард? «Кто я?» — спросил он, помолчав. «Ты...» «Кого, Джейн?» «Да». «Люблю ли я, значит, Джейн?» — подвел он итог и добавил минут через пять. «Конечно. Очень рад. Жутко люблю. Лучше быть не может. Как говорится, безумно». Я похлопал его по могучей груди. «Тогда скажи ей об этом». эта мысль!» — отвечал он, глядя на меня с восторгом. «Понятно, понятно. И вы думаете, все тогда устроится?» «Вот именно. Ну что же, завтра я уезжаю на матч, но в пятницу приеду. Может, выйти с ней на площадку, и там, между делом, очень хорошо. Скажем, у шестой лунки. Замечательно. Или у седьмой?» «У шестой. Там после подставки земля идет полога, и ты будешь немного прикрыт. Что-то в этом есть. Вообще-то лучше всего завлеке ее к бункеру слева от шестой. Зачем?» Песок, знаешь, ей понравится. — А главное, — строго сказал я, — не тяни, не размазывай, потусти романтики. Я бы тебе посоветовал схватить ее, сжать в объятиях. Кого? — Ее. Они это очень любят. Ну, знаете, все-таки, честное слово, схватить, именно, сжать, вот-вот. Он снова задумался. — А виднее, сказал он. Наверное, у вас получалось. А все-таки... Ну, ладно, будь что будет. Вот это разговор признал я. Иди, Бог тебе в помощь.